Противоположный угол Большой Лубянки и Кузнецкого моста представляет собой довольно большой для центра Москвы пустырь, используемый под автостоянку. Этот пустырь, с полным основанием, может быть назван историко-культурным памятником деятельности Моссовет. Здесь находилась церковь XVI века, который выпала судьба стать первым московским храмом, снесенным по приказу послереволюционной московской городской власти. Сейчас в соответствующих архитектурных учреждениях обсуждается идея установки памятных знаков на местах снесенных московских церквей. Видимо, начинать воплощение проекта в жизнь следует с установки обелиска здесь на этой автостоянке. И обязательно отметить на нем, что отсюда началось уничтожение московских исторических памятников и святынь городской властью, продолжающиеся и поныне. Хорошо бы тут же установить несколько запасных чистых мраморных досок, на которые вписывать все вновь сносимые памятники. Стоявшая на углу Большой Лубянки и Кузнецкого моста церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы Была построена в XVI веке в княжение Василия III, отца Ивана Грозного. О её постройке имеются летописные сообщения под 1514 годом, в котором идет речь о государственном строительном проекте возведении сразу 11 церквей в разных районах Москвы. «Той же весны князь великий Василий Иванович всея Руси повелел заложите и сделать и церкви кирпичные и каменные. Да на Устретинской улице церковь Введения Святые Богородицы, а всем тем церквям был мастер Аливиз Фрязин. Напомним, что тогда Большая Лубянка называлась Сретинской или Устретинской улицей, а само место, где строилась церковь, было заселено жителями Пскова. В 1510 году, рассказывает летопись, великий князь Василий Иванович 300 семей пскович к Москве свел и подавал им дворы по Устретинской улице не промешал с ними ни одного москвитина. Поэтому в 16-17 веках к названию церкви прибавляли топографическое определение в Псковечах. Архитектор Аливис Фрязин или Аливис Новый, называемый так в отличие от работавшего тогда же в Москве более старшего по возрасту итальянского инженера и архитектора его тёзки Аливиза Старого, был приглашен на службу еще Иваном III. Полное его имя Аллоজিও Ламберти де да Монтаньяно. В России он прибыл с характеристикой: "Олевис мастер весьма добрый, никакой иные мастеры, весьма великий мастер", и скоро оправдал ее на деле. Он строит систему рвов, водных укреплений вокруг Кремля, возводит в Кремле Архангельский собор, наконец ему поручается строительство церквей, которые должны играть градообразующую роль для всего города. Автор современной работы об Алексее Новом определяет его должность как главного архитектора Москвы. Из построенных тогда Алексеем Новом церквей, при проектировании которых он руководствовался как образцами Владимира суздальских храмов, сохранилась церковь Владимира в Старых Садях, стоящая на Ивановской горке, который сходятся четыре переулка. Этот храм представляет собой памятник замечательной красоты. И стоит на таком счастливо выбранном месте, что являясь зрительным центром окружающей разнообразной застройки, превратил этот уголок старой Москвы в один из самых привлекательных и проникновенных московских пейзажей, Недаром его часто рисуют художники. Такую же роль в окружающем пейзаже играла и церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Она стояла на высоком берегу Неглинной, видная из реки, из заречья, И с улицы переулок, сходившийся к ней, Лубянки, с Ретинки, Кузнецкой, Ивановского переулка, который был проложен к ней с Мясницкой мимо церкви Иоанна Предтечи, с середины XVIII века этот переулок стали называть Фуркасовским. По ее местоположению в XVIII веке церковь называли также Введение, что на стрелке Возле церкви росли вековые деревья, и было старинное кладбище, на котором погребали ее знатных прихожан. А ее прихожанами были князья Голицыны, князь Дмитрий Михайлович Пожарский на церковном кладбище похоронена его супруга, его самого отпевали в церкви Введения и погребен он в родовом поместье в Суздале. Князья Хаванский, московский генерал-губернатор, граф Растопчин В 17-18 веках этот храм пользовался у москвичей большой известностью и почитанием. Поэтому и Кузнецкий мост от Рождественки до Лубянки в это время в Москве чаще называли Введенской улицей. Только с начала XIX века, благодаря модным лавкам, которым для их владельцев и покупателей было престижнее находиться на Кузнецком мосту, чем на Введенской улице. Церковное название стало вытесняться названием Кузнецкий мост, символом суетной моды и роскоши. Церковь введения не раз перестраивалась и обновлялась. В начале 17 века, после освобождения Москвы от польских интервентов, князь Дмитрий Михайлович Пожарский ополченскую святыню, образ Казанской Божьей Матери, с которой был совершен поход и освобождена Москва, поставил в своей приходской церкви И она пребывала там до 1630 х годов, до построения Казанского собора на Красной площади, куда и была по завершении строительства перенесена. В середине 18 века обветшавшая церковь и с прихожан была капитально отремонтирована. Заново выстроены трапезная и колокольни. Причем алтарная часть храма осталась незатронутой их перестройкой, и позднейшие исследования подтвердили, что она относится к к XVI веку. В 1817 году прихожанин церкви, антиквар и коллекционер Лухманов обновил внутреннюю роспись храма. Она была выполнена в стиле любимого им искусства возрождения под Рафаэля и Рубенса. Среди хранившихся в храме святынь, кроме точного списка XVII века, казанской иконы Божьей Матери поставленные в церкви после переноса ополченской святыни в Казанский собор, в храме находились следующие особо чтимые иконы: изображение Спасителя с московскими святителями Петром и Алексеем, шитое дочерью князя Пожарского, образы Спасителя, Николая Чудотворца и Покрова, все древнего письма, а также икона знамения, перед которой остановился огонь памятного в истории Москвы страшного пожара. 29 мая 1737 года. Именно об этом пожаре утверждает предание, говорит пословица: Москва от копеечной свечки сгорела. Тогда сгорели Кремль, Китай-город, почти все улицы Белого города, Рождественка, Сретенка, Мясницкая и другие. В официальном отчете отмечено: горело все, кроме одного пушечного двора. И в нем артиллерийские припасы и канцелярские дела, пороховые погреба в целость. Пушечный двор находился возле церкви Введения между нынешней Пушечной улицей и Рождественкой. То, что огонь остановился перед пороховыми погребами, было особенно поразительно. Вскоре после революции церковь была закрыта. В 1920 году в музейном отделе Моссовета Поднимался вопрос о необходимости ее сохранения как памятника архитектуры, но в 23 году моссовет принял решение ее разобрать, так как она якобы мешает движению транспорта. Тогда на защиту церкви выступили Российская академия истории и материальной культуры, а также ряд реставраторов, исполнение решения о сносе было приостановлено. Но разрушение церквей являлось политической задачей коммунистической власти. В 1919-20 годах заведующий специальным церковным отделом наркому Красиков необходимость сноса церквей аргументировал тем, что они оскорбляют революционные чувства, портят вид города, придавая ему религиозно самодержавный вид, раскрашены иконами в честь царей, и не представляют из себя никакой исторической или художественной ценности. Несмотря на декларируемую официальную политику сохранения и защиты исторических памятников, организации, призванные ее защищать, имели гораздо меньше власти и полномочий, чем учреждения, желающие их снести. 24 мая 1923 года член коллегии наркомата иностранных дел, занимавшего соседнее Сведенской церковью здание, член коммунистической партии с 1918, в социал-демократическом движении с 1903, сын купца Аралов направил в моссовет письмо с просьбой решить судьбу церкви, учитывая интересы НКД. В виду того, пишет Аралов, что означная высшие церковь находится в совершенно ветхом состоянии, и служба в ней не производилась уже более года. В целях благоустройства НКВД считает вполне своевременным снять этой церкви для переноса туда памятника Воровскому. Ввиду изложенного Народный комиссариат иностранных дел просит президиум Московского совета распорядиться о снятии церкви либо дать разрешение НКВД самостоятельно приступить к этой работе. Церковь введения была разобрана в июле-сентябре 1924 года. Полученный при ее разборке кирпич продан ремонтной организации. Для справки. Памятник Воровскому остался на том месте, где стоял, и стоит там до сих пор. Утрата церкви в Введении на Большой Лубянке большая потеря для Москвы и для всей России. Ее название встречается на многих страницах истории нашего отечества, на славных страницах. О ней, в связи с событиями, которые происходили возле нее и в ней, и участниками которых были ее прихожане, писали прежние историки, пишут и современные. Только прежние обычно указывали читателю на Введенскую церковь как на свидетеля, хранящего живую память об этих событиях, нынешние же вынуждены пояснять, что пустырь на углу Большой Лубянки и Кузнецкого моста и есть то место, где она стояла. Зато снос древнего храма открыл вид на памятник Воровскому, сомнительное творение бездарного кнюнкторщика. Памятник Воровскому, один из двух ранних, наряду с памятником Тимирязева на Тверском бульваре, советских памятников, сохранившихся в Москве, и является не лучшим, но характерным произведением той эпохи. Поводом для его установки были чисто политические мотивы. В 1923 году Воровский возглавлял советскую дипломатическую делегацию на Генуэской и Лазанской международных конференциях, и 10 мая 23 года был застрелен в Лазанье врангелевским офицером Конради. Маяковский в известиях в ЦИК напечатал стихотворение Воровский. Пусть смерть товарища сегодня подчеркнет бессмертие дело коммунизма. Но суд в влазанья над убийцей, который утверждал, что стрелял в Воровского как в одного из деятелей коммунистической партии, виновный в мучениях и гибели тех тысяч жертв террора кровью которых обильно орошена русская земля, превратился по отзыву тогдашнего журналиста в процесс над ЧК и над политикой террора в Советской России. Мнения суда присяжных разделились, И по результату голосования Канаради был освобожден от наказания, фактически оправдан. В России же, заклемивший Швейцарию грозной дипломатической нотой похороны Воровского, он похоронен на Красной площади, сопровождались мощной агитационной кампанией, разоблачающей происки капиталистов и прославляющей погибшего коммуниста и советскую власть. В эту программу входили также переименование улиц. В Москве в улицу Воровского была переименована Поварская и установка памятника. Памятник Воровскому перед наркоматом иностранных дел был открыт 11 мая 24 года в годовщину его гибели. С точки зрения художественной, памятник также характерен для своего времени. Он перегружен надписями и аллегорическими изображениями. Автор не доверяет художественному воздействию образа и старается объяснить свой замысел словами и иллюстрациями. На постаменте из белого мрамора поставлена бронзовая фигура в рост в странной неестественной позе. На лицевой стороне постамента надпись: Полномочному представителю РСФСР и СССР в Италии Товарищу Вотславу Вотславовичу Воровскому, убитому Белогвардейцами на посту в городе Лазанье 10 мая 1923 года. Барельефы на гранях постамента красноармеец с винтовкой, шахтер с киркой, крестьянин с серпом и рабочий в брезентовом фартуке символизируют, что Воровский жил, трудился и погиб за народ. Автор фигуры скульптор Кац, как специально подчеркивают все московские путеводители, лично знавший Воровского, изобразил его как пламенного оратора. Однако эта работа скульптора явная его неудача. Прежде об этом не принято было писать, хотя еще в 20-е годы злые москвичи дали памятнику не одно насмешливое прозвище. Но в справочнике 97 седьмого года рукотворная память Москвы, посвящённом скульптурным памятникам, его авторы Кукина и Кожевников дают нелицеприятную, но справедливую характеристику. Дробность силуэта, сиюминутность и вибрирующая неустойчивость позы, неестественная вздернутость головы изломанность линий и излишняя детализация костюма придают облику дипломата некоторую вычурность. Если не сказать карикатурность. Пустырь, образовавшийся на месте церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы и названный в 24 году площадью Воровского, с двух сторон охватывает огромные тяжелое серые здание доходного дома в стиле модерн-эклектика, построенные в 1905-6 годах по проекту архитекторов Биноа и Гунста. Его владельцем было российское страховое общество. Часть дома занимали торговые помещения, конторы, но в основном он состоял из квартир для состоятельных людей. В 1918-46 годах в доме помещался наркомат иностранных дел. Затем его заняло Министерство автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения. В настоящее время, судя по множеству вывесок, Сюда вселились несколько банков, офисные конторы, какие-то учреждения. В крыле, выходящем на Большую Лубянку, открыт ресторан под названием «Англитер» с твердым знаком на конце. В его рекламе, помещенной в популярной московской газете, сказано, что он обладает признаками фешенебельных заведений, Причем цены, как уверяет директор ресторана, вполне доступны многим, и ужин на двоих обойдется в пределах 70-90 долларов. Территория, занимаемая этим доходным домом, в 16 веке принадлежала князьям Галицким. В 1819 году Голицынскую усадьбу приобрел и застроил по-своему купец Варгин. В 1903 году это домовладение у наследников Варгина выкупило Первое русское страховое общество от огня, снесшее прежние постройки и выстроившее доходный дом. Дальше по этой стороне Большой Лубянки до Варсаноховского переулка идет один большой административный корпус, построенный в характерном стиле КГБ. Но, видимо, потому, что строился уже в демократическом 1989 году, он имеет более светлый колер. Цоколь облицован не черным гранитом, а темно красным а само здание не черно серое а серо-белого цвета. На занимаемом им месте прежде находились два здания номер семь и 9. Поэтому следующий дом по Большой Лубянке имеет номер 11. Постройки первой половины XIX века. Дом номер семь принадлежал наследникам купца Варгина. Домом номер девять в середине XIX века владела вдова коммерц почетное звание, дававшееся купцам первой гильдии, пробывшим в ней беспрерывно не менее 12 лет. Глафира Александровна Попова, которая устроила в нем меблированные комн. Первым арендатором гостиницы стал Эдуард Фридрих или Эдуард Фёдорович Белло де Васси, который очень хорошо поставил дело. При нем гостиница и ресторан завоевали авторитет у москвичей и приезжих. Среди посетителей особенно много бывало иностранцев. У Белло останавливались Рихард Вагнер в 1863 году, Гектор Берлиос в 1867, иностранные коммерсанты назначали здесь деловые и дружеские встречи. В конце XIX начале XX века, когда у гостиницы и ресторана были уже другие владельцы, они сохраняли за ними старое название Белло. В начале 20 века владельцем гостиницы и ресторана Белло был Фит Гофнер, председатель клуба циклистов, то есть велосипедистов, помещавшегося в Варсановском переулке, а также имевшего свое помещение и в гостинице Белло. С этой гостиницей связано несколько московских культурных любительских объединений. В ней собирались члены основанного в 1888 году Московского общества собирателей почтовых марок. В начале 20 века в ней проходили собрания кружка любителей культурных аквариумов и террариумов, во главе которого стоял известный преподаватель-биолог Золотницкий, автор популярных руководств Аквариум любителя, Наши садовые цветы и овощи. Его книга Цветы в легендах и преданиях за последние годы была переиздана сразу несколькими издательствами. Ресторан Белло принадлежал к числу респектабельных и приличных заведений. Его посещали крупные промышленники, успешно практикующие адвокаты, архитекторы. Своеобразной достопримечательностью этого ресторана считался официант Петухов. Он и его сын Ваня прислуживали не в главном зале, а в отдельной комнате, скромно обставленной. Этот Петухов Рассказывает в своих воспоминаниях архитектор Бондаренко, был известен среди посетителей тем, что открыл в родной деревне школу, выучил свою дочь на сельскую учительницу, и все получаемые чаевые раз и навсегда определил на покупку учебников, пособий и помощь бедным ученикам этой школы. Постоянные посетители ресторана, интеллигенция, купцы из просвещенных знали об этом и сами в свою очередь охотно жертвовали на его школу. Это продолжалось много лет. Незадолго до революции рассказывает Бондаренко, постаревший Дмитрий Егорыч со слезами на глазах говорил с чувством неподдельной гордости о том прекрасном состоянии школы, до какого он довел ее своими неустанными заботами. В 1918 году здание гостиницы Бело, как и соседнее здание, заняло ВЧК. При постройке в 89 году нового административного здания, корпуса которого протянулись вдоль Большой Лубянки и по Варсаноховскому переулку, была снесена старая застройка, в том числе и здание гостиницы Бело. Но внутри участка, как сообщают путеводители, сохранились старинные палаты XVII века. Эти палаты у историков архитектуры получили название палаты Хованских», так как в 17 веке владение принадлежало боярину князю Ивану Андреевичу Хованскому, начальнику стрелецкого приказа, руководителю Московского стрелецкого восстания 1682 года, известного в истории под названием «Хованщина». лавируя между борющимися за русский престол сторонниками царевны Софии и Петра но преследуя собственные цели, говорили, что он хочет поднять смуту, чтобы расправиться с царской семьей и самому занять престол. Князь Хованский был арестован по приказу Софьи и казнен. События Хованщины легли в основу сюжета оперы Мусоргского «Хованщина». Сейчас доступа к палатам Хованского нет. Обсуждаемый сейчас проект закона об охране и использовании памятников истории и культуры являющихся общенародным достоянием, включена статья, обязующая все учреждения, занимающие такие памятники, обеспечить свободный доступ к ним. Будем надеяться, что в будущем мы своими глазами сможем увидеть и палаты Хованских.